Четвертое. Ибидда. Ох уж это ибидда. Кстати, по-правильному ее нужно произносить ибидда с ударением на первое и. Думаю, созвучность с великим и могучим нас радует в этот момент. Ибидда — это Earning before interest, taxes, depreciation and amortization. То есть прибыль до вычета процентов налогов амортизации, и амортизации, amortization. Под амортизацией depreciation зарубежные бухгалтеры понимают амортизацию основных средств, а под амортизацией amortization – амортизацию нематериальных активов. Разница между EBITDA и операционной прибылью только в амортизации. EBITDA равно операционная прибыль плюс амортизация ОС и НМА. Этот показатель является бенчмарком, стандартом для оценки инвестиций и их окупаемости. EBITDA помогает инвесторам и аналитикам понять операционную прибыль компании без влияния налогов, процентов по кредитам и амортизации. Рентабельность по EBITDA равно EBITDA, деленное на выручку, умноженное на 100%. Пример. Марк, IT-компания. Через год компания Марка зарегистрировала товарный знак по 35 классу. Регистрация товарного знака выдается на 10 лет с момента подачи заявки. В бухучете такой NMA будет амортизироваться 10 лет. Допустим, затраты на регистрацию товарного знака составили тридцать тысяч рублей за услуги патентного поверенного, десять тысяч рублей за услуги дизайнера, тридцать одна тысяча рублей на пошлины. Всего затрат 71 тысяча рублей. Амортизация товарного знака в бух составит 71 тысяча, деленная на сто месяцев, равно 592 рубля в месяц, округленно. Ибидда такой компании каждый месяц будет выше операционной прибыли примерно на 592 рубля. Ибидда ООО «Войти-войти» – операционная прибыль плюс амортизация равна 18 750 рублей плюс 592 рубля равно 19 342 рубля. EBITDA важнее для управления инвестициями, нежели операционная прибыль по ряду причин. Первое. Фокус на денежный поток. EBITDA исключает амортизацию и износ, которые являются неденежными расходами. Это означает, что EBITDA, в отличие от операционной прибыли, лучше отражает способность компании генерировать денежный поток от своей основной деятельности. Для инвесторов важно понимать, сколько компания реально зарабатывает денег, которые могут быть использованы для реинвестиций, выплаты долгов и распределения дивидендов. Вторая Сравнимость между компаниями. EBITDA – способ сравнить эффективность работы компаний друг с другом для принятия решений об инвестициях. Ибитда не зависит от амортизации, которая при одних и тех же вложениях может отличаться у компании из-за учетной и налоговой политики. Третье. Не учитывает влияние капитальных затрат. Для инвесторов важнее текущая способность компании генерировать прибыль, а не ее исторические затраты на приобретение активов. Ибитда игнорирует эти расходы, предоставляя более ясную картину текущих денежных потоков. Пятое. Чистая прибыль. Чистая прибыль – это финальная цель и самый главный показатель прибыли. К операционной прибыли добавляется все, что еще не добавили, прочие неоперационные расходы, вычитается все, что еще не вычли, прочие расходы, налог на прибыль, проценты, непредвиденные. Это и будет чистая прибыль. Чистая прибыль равно операционная прибыль плюс прочие расходы минус прочие расходы. Операционная прибыль показывает, сколько денег остается у компании после вычета всех операционных расходов, включая аренду, зарплаты и маркетинг. Этот показатель важен для оценки прибыльности основного бизнеса без учета налогов, процентов и нестандартных доходов или расходов. Чистая рентабельность. Рентабельность выручки по чистой прибыли равна чистая прибыль, деленная на выручку, умноженная на 100%. А вот дивиденды, выплаченные собственником компании, не уменьшают чистую прибыль. Пример, марк ITN диджитал агентство войти в IT. В IT. В третий месяц Марк продал уже 10 сайтов на Тильда по цене 25 тысяч рублей и заработал 250 тысяч рублей. Расходы оказались такими. Оплата фрилансеру та же, по 7.500 тысяч рублей за каждый сайт. Тильда — 3750 рублей. Стало дороже, потому что количество одновременно разрабатываемых сайтов увеличилось. Зарплата Марка — 50 тысяч рублей. Плюс Марк нанял финансового аналитика, чтобы он вел ему управленческий учет, спланировал финмодель и посчитал нужные финансовые показатели за 30 тысяч рублей в месяц. Все бы ничего, но Марк забыл сдать нулевую декларацию по УСН за прошлый год, когда у него не было движений, и налоговая оштрафовала Марка на 1 тысячу рублей. А банк вдруг зачислил ему проценты на остаток – 217 рублей. Марк на УСН 6%. Сколько денег он сможет вынуть из бизнеса себе в карман? Считаем. Выручка. 25 тысяч, умноженное на 10, 250 тысяч рублей. Прямые переменные расходы. 7500, умноженные на 10, равно 75 тысяч. Фрилансеру. Прямые постоянные расходы. 3750 тильда. Косвенные расходы. 50 тысяч зарплаты директора плюс 30 тысяч вознаграждения финансисту равно 80 тысяч рублей. Прочие доходы – 217 рублей. Прочие расходы – 1 тысяча рублей. Налог за три месяца. 25 тысяч плюс 100 тысяч плюс 250 тысяч, деленное на 100 умноженное на 6, равно 22 500 рублей. Финансовые результаты. Маржинальная прибыль 250 тысяч минус 75 тысяч равно 175 тысяч рублей. Валовая прибыль 175 тысяч минус 3750 равно 171 тысяча 250 рублей. Операционная прибыль 171 тысяча 250 минус 80 тысяч равно 91 тысяча 250 рублей. Ибидда – 91 250 рублей. Мы не учитываем амортизацию товарного знака, так как это произойдет только через год. Чистая прибыль – 91 250 плюс 217 минус 1000 минус 22 500 равно 67 967 рублей. Ура! Марк получил прибыль. Он смело может забрать все 67 967 рублей себе, если в его компании нет долгов. А если долги есть, и Марк заберет все деньги себе, он может получить кассовый разрыв. Анализ отчета о прибылях и убытках. Помните, в самом начале книги вы узнали четыре кита, на которых строятся финансы. Планирование, учет и отчетность, анализ контроль. Мы уже уделили много времени управленческому учету. В самом деле, качественно и правильно собранный управленческий учет дает нам необходимую базу для анализа. Теперь же, когда мы сами или наш финансист собрали все нужные данные, их нужно посмотреть и проанализировать. А нужно ли напрягаться и что-то там анализировать? Да. Именно финансовый анализ даст нам ответы на самые важные вопросы предпринимателя. Первый. Где компания зарабатывает больше всего, а где теряет? Второй. Есть ли возможности для экономии? Третий. Есть ли деньги и прибыль на развитие? Четвертый. Где ваши сильные стороны, а где слабые места? Пятый. Все ли ресурсы используются эффективно? Шестой. Все ли процессы работают как запланировано? Седьмой. Где ваши точки роста? Восьмой. Что будет через несколько лет с компанией и с вами? Я выбрала восемь методов финансового анализа, которые наиболее информативны, просты в применении и используются большинством для проведения финансового анализа. Мы изучим эти методы в применении к анализу P&L, но все эти же методы можно использовать для финанализа и других отчетов. Всем методам я присвоила собственные названия. Это упростит понимание методов и позволит просто брать и делать, а не прокрастинировать над задачей. Но чтобы мои объяснения не показались антинаучным шаманством, в конце каждого параграфа я приведу официальное название каждого метода. Общие методы анализа отчетности. Общие методы подходят для абсолютно любой отчетности. Какой бы отчет или табличку вы ни взяли, сначала вы сделаете с ними эти три действия, часто даже не задумываясь, что только что применили три научных метода анализа отчетности. Метод первый. Посмотреть на цифры. Это самый популярный метод, каждый предприниматель интуитивно делает именно это. Смотрит на данные и глазами ищет важные для себя показатели. Доходы. Маржу, расходы, прибыль, деньги на счете, рентабельность и другие. В голове каждый предприниматель примерно понимает, какой должен быть каждый показатель для его конкретного бизнеса: 1 миллион рублей на остатки на расчетном счете это много или мало? Для кого-то очень много, а для кого-то экстра мало, почти кассовый разрыв. А прибыль 10 миллионов рублей это много или мало? Вы знаете ответ. Метод хорошо подходит для быстрого анализа данных, но, конечно, для серьезных выводов его недостаточно. Научное название метода — простой анализ данных. Метод второй — сравнение с выручкой. В этом способе мы сравниваем все цифры, полученные за период, с ключевой. Обычно это выручка. Метод позволяет понять, как каждая строчка отчета влияет на общую картину. Получаем отчет за месяц и начинаем его просматривать сверху вниз. Выручка — 10 миллионов, расходы — 74 миллиона, заработали — 26 миллионов. Считаем каждый показатель в процентах от выручки. Метод легко покажет узкие места, влияющие на эффективность. Научное название метода — вертикальный анализ данных. Метод третий. Сравнить цифры с отраслевыми. Вы уже посмотрели глазами и для себя решили, много или мало. Пробежались по отчету сверху вниз, потом снизу вверх, увидели состав данных, теперь нужно сравнить цифры с чем-то еще. Вот с чем обычно сравнивают. Первое. С конкурентами. Мы смотрим на открытые данные конкурентов и сравниваем, как работают они и как мы, и кто успешней. Сравниваем выручку, прибыль, количество сотрудников. Считаем показатели юнит-экономики и рентабельность. Если конкуренты успешнее, анализируем, за счет чего они получили преимущество. Второе. С отраслевыми показателями. Сравниваем себя со средними данными по отрасли и обнаруживаем свой бизнес в какой-то третьей списка – нижний, средний или верхний. Определяемся, куда мы хотим попасть и в какой срок. Изучаем тренды в отрасли. Определяем наше место в топ-100 или топ-1000 компаний. Третье. С образцом, бенчмарком. Например, мы знаем, что хорошая конверсия из лида в продажу в нашей отрасли 5%. А у нас 10%. Значит, мы работаем лучше, чем большинство. А если у нас 2%? то как-то не очень хорошо мы работаем. А если свой темп роста выручки сравнить с темпом роста отрасли в целом, то можно понять, вы обходите конкурентов или они обходят вас. Если рынок растет быстрее, чем вы, значит, есть более удачные игроки, которые делают прирост больше. Если вы играете быстрее, чем рынок, значит, вы и есть тот игрок, который делает рынок. Поздравляю! Если же ниша падает, а вы растете, скорее всего, есть тенденция к олигополизации рынка. Это когда в нише остаются несколько крупных игроков, а мелкие уходят, продаются или разоряются. Научное название метода — сравнительный анализ. Специальные методы. Метод четвертый — анализ динамики. Ваш друг радостно поделился. В этом году мы сделали вдвое по отношению к прошлому. Друг уже два года ведет управленческий учет, сводит ежемесячно управленческую отчетность. Вот он подсчитал выручку и прибыль и выяснил, что выручка у него увеличилась аж вдвое. Поздравляем друга, он провел анализ динамики изменений во времени. Вы можете сравнивать результаты за такие периоды. Год к году. Сравниваем показатели за текущий год и за предыдущий. Квартал к кварталу. Сравниваются 4 квартала одного календарного года между собой или последовательно несколько кварталов. Месяц к месяцу. Здесь можно сравнивать все месяцы одного календарного года или одни и те же месяцы разных лет. Ноябрь 2022, ноябрь 2023, ноябрь 2024. Три декады внутри месяца или квартала между собой. Четыре недели внутри месяца или квартала между собой. Дни внутри недели или месяца – эта практика распространена в отделах продаж. Делая такое сравнение, вы увидите, растет ваш бизнес или стагнирует. Идете ли вы вверх или вниз и с каким темпом. Научное название метода — временной анализ, он же горизонтальный анализ, он же анализ изменений во времени. Метод пятый. План-факт. Сначала предприниматель учится строить планы. А потом он узнает, что к плану нужно добавить еще и факт, а потом проанализировать, выполнен план или нет. Первое, где внедряется этот метод анализа, — отдел продаж. Все же знают, что в отделе продаж есть план, и то, насколько этот план выполнен, и есть факт. А разница между ними — это отклонение. В отделах маркетинга есть так называемый рекламный бюджет. По сути своей, он является планируемым расходом на маркетинг. А после того, как рекламная кампания будет проведена, маркетологи обязательно делают отчет. По своей сути, это факт. В больших компаниях планы могут ставиться на подразделение, ЦФО и на компанию в целом. А в небольших достаточно финансового плана. План. ОПИУ. Факт. И посчитать отклонение между ними. А потом глазками. Метод первый. Посмотреть на отклонение и вертикально. Метод второй. Проанализировать, где мы провалили свои планы. Ну а потом разбор полетов, почему планы были нарушены. Научное название метода – сравнительный анализ плановых и фактических показателей, анализ отклонений. Образец отчета «План-факт» смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Метод шестой – кольцо выручки. Это мой самый любимый метод анализа результатов. Каждого финансиста в моей компании и в проектах клиентов я прошу делать именно круговую диаграмму. Пример круговой диаграммы смотрите в PDF-приложении. Анализируем диаграмму. Период вы выбираете сами. Я делаю такие кольца раз в месяц и сводно за год. Все кольцо — это доход компании за выбранный период. Каждый сегмент — это кластер расхода. И я как руководитель сама определяю, какие расходы хочу видеть укрупненно, а какие детализировано. Мне важно видеть отдельно затраты на маркетинг. Они составляют значительную часть наших расходов, поэтому маркетинг выделен из косвенных расходов. А вот расписывать косвенные, сколько там телефония, сколько аренда, неинтересно, они у меня кучкой. Переменные прямые расходы в моей компании всегда одни и те же, плюс-минус полпроцента. Из месяца в месяц я вижу одну и ту же цифру. Постоянные прямые расходы играют очень большую роль в моей компании. Чем они выше, тем менее гибко моя компания. Мои финансисты следят, чтобы постоянные расходы не выходили за утвержденный норматив. Чистая прибыль — это то, что я могу забрать себе или потратить на новые проекты и гипотезы. На чистую прибыль у меня тоже есть норматив. В этом месяце мы в норматив уложились, но почти по нижней границе. Это не очень хорошо. Кольцо выручки позволит определить, какие компоненты оказывают наибольшее влияние на финансовые результаты и как они взаимосвязаны. Опытные финансисты выведут графики и диаграммы, чтобы вы смогли понять, как разные части влияют на общий результат. Например, сколько каждый источник дохода или статья расходов составляют от общей суммы. С помощью кольца выручки мы легко понимаем, как распределяются деньги или ресурсы, какие статьи бюджета или доходов важнее всего и как они влияют на итоговые результаты если, конечно, правильно выбрать детализацию затрат. Научное название метода – структурный анализ или вертикальный анализ. Метод седьмой – трендовый анализ. Трендовый анализ – это способ понять, куда идет ваш бизнес – вверх или вниз. Например, если количество лайков в соцсетях для ваших постов растет, это значит, что у вас хороший растущий тренд популярности. В финансах компаний это работает так. Если доходы компании растут из месяца в месяц, это значит, что у нее позитивный финансовый тренд, а если доходы падают, тренд отрицательный. Когда цифры волатильны, то есть сильно колеблются и непонятно, мы вообще растем или падаем, нам поможет линия тренда. Линия тренда — это обычно прямая линия на диаграмме, которая идет в одном из направлений — вверх, вниз или параллельно. Строго говоря, чтобы нарисовать эту линию, может использоваться много очень сложных методик. Метод пришел к нам из анализа рынка ценных бумаг. Там экономисты сильно заморачиваются в этих расчетах. Нам же с вами будет достаточно, если линию тренда нам нарисует Google таблица или Excel. Динамика сразу станет понятна. Научное название метода — трендовый анализ. Пример графика трендового анализа смотрите в PDF-приложении. Метод восьмой — анализ финансовых показателей. Этот метод пользуется заслуженной популярностью, так как ощущается более научным, чем просто посмотреть глазами. Для каждого аспекта деятельности бизнеса можно считать те или иные показатели, коэффициенты. Свои показатели есть для движения денежных средств, и мы их уже изучили, например, чистый денежный поток. Свои для прибыли, например, маржинальность и рентабельность, есть и для иных показателей. Вообще всевозможных коэффициентов бесконечное множество, и каждый год появляются новые. Те показатели, что считали во времена наших родителей, уже не дают правильную картину, их совершенно недостаточно. И мы с вами придумываем на основе предыдущих показателей те, что дадут нам лучшую картину. А во времена наших детей и внуков актуальность показателей снова изменится и появятся еще более новые, нам пока неизвестные. Самые известные финансовые показатели. 1. Коэффициенты ликвидности. А. Текущая ликвидность. Б. Быстрая ликвидность. С. Абсолютная ликвидность. 2. Коэффициенты финансовой устойчивости. А. Коэффициент автономии, Б. Коэффициент финансовой зависимости, С. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, Д. Коэффициент долгосрочной финансовой устойчивости. Третий. Коэффициенты прибыльности. А. Рентабельность активов, РОА, Б. Рентабельность собственного капитала, РОИ, С. Рентабельность продаж, РОС. Д. Рентабельность инвестированного капитала РОАИ. Е. E. Валовая рентабельность. Ф. Операционная рентабельность. 4. Коэффициенты деловой активности Оборачиваемости А. Оборачиваемость активов. Б. Оборачиваемость запасов С. Оборачиваемость дебиторской задолженности, Д оборачиваемость кредиторской задолженности, Е – средний срок оборота запасов, Ф – средний срок инкассации дебиторской задолженности, G – средний срок погашения кредиторской задолженности. 5. Рыночные коэффициенты для публичных компаний. А. Цена-прибыль, ПИ. Б. Цена-выручка, ПС цена балансовая стоимость п б д дивидендная доходность е e, доля выплаты дивидендов f прибыль на акцию и п 6 коэффициенты структуры капитала а коэффициент текущих активов б коэффициент внеоборотных активов С. коэффициент долгосрочного финансирования 7. Коэффициенты покрытия. А. Коэффициент покрытия процентов. Б. Коэффициент покрытия обязательств. 8. Коэффициенты эффективности. А. Рентабельность использования активов. Б. Рентабельность инвестиций. С. Эффективность управления операционными затратами. Коэффициенты сравниваются с отраслевыми стандартами или с предыдущими периодами, и финансисты делают выводы. Далее мы изучим многое из этих показателей. Научное название метода — анализ коэффициентов, коэффициентный анализ, финансово-коэффициентный анализ. На этом я хотела бы закончить обзор методов финансового анализа. Но самые дотошные слушатели наверняка спросят, «Татьяна, вы забыли рассказать нам про модель Дюпона». «Татьяна, а как же факторный анализ?» «Да, мои дорогие слушатели, я специально забыла рассказать про них, потому что я записываю эту книгу для предпринимателей, а не для финансистов. Предпринимателю нужны простые, быстрые и легкие методы, которые он может применить сам. А модель Дюпона...» Даже трехфакторную лучше считать и анализировать с финансистом, как и делать факторный анализ по другим критериям. А может быть, их и не имеет смысла считать и делать, потому что большинство проблем видны невооруженным глазом на предыдущих этапах. Но если всего предыдущего недостаточно, тогда грамотный финансист поможет собрать свою факторную модель, сделать расчеты и объяснить влияние показателей на результат. Создание фондов. Мои бабушка и дедушка жили честно, но бедно. Они получали маленькую зарплату и складывали в общий котел. Далее бабушка заводила несколько разных конвертов и раскладывала получку в конверты: на коммунальные платежи, на зимнее пальто дочки, на новую плиту, на отпуск и так далее. Это и есть примитивная система фондов. Что такое фонды? Фонды Это виртуальные кошельки или конверты, в которые вы перекладываете часть своих денег, чтобы в будущем не растратить их на ерунду, а использовать на конкретную цель, написанную на конверте. Планирование с использованием фондов — самый простой способ управления финансами, доступный любому человеку без специальных знаний. С таким способом справится даже неорганизованный или ленивый человек. Принято два метода фондирования. Первый. Создавать фонды из полученной на счет выручки, не дожидаясь подсчета чистой прибыли. Второй. Создавать фонды из чистой прибыли – традиционный или бухгалтерский метод. Первый вариант хорош тем, что его легко осуществить. Не нужно долгих подсчетов, прежде чем разложить деньги в конверты но плох тем, что можно положить больше, чем возможно, и получить убыток или кассовый разрыв. Второй вариант хорош тем, что дает более точное планирование. Но для него нужна выстроенная система управленческого учета, хотя бы самая простая. Вы же выберете тот метод, который лучше всего отвечает задачам вашего бизнеса и уровню развития компании. Моя компания распределяет фонды из прибыли. Какие фонды создавать для бизнеса? Если коротко, те, которые нужны для управления компанией. Нет официальных правил о создании фондов. Любые статьи о системе фондов из серии «Как управлять финансами» — лишь частный опыт их автора. Делайте свой набор фондов и меняйте его, если меняется ситуация. Пример. «Марк. digital Агентство. Войти в IT». В IT. Когда у Марка была небольшая IT-компания из пяти человек, они сразу распределяли все 100% выручки по фондам. Налоги – 6%, зарплата исполнителей – 30%, зарплата администрации – 30%, аренда, телефония и содержание офиса – 10%, непредвиденные расходы – 10%, прибыль для распределения дивиденды – 14%. Итого 100%. Те, кто распределяет только очищенные деньги, решают забрать ли прибыль себе, вложить ли в развитие или оставить на будущее. Пример. Алиса, онлайн-школа. Алиса отложила 100 тысяч рублей в январе 2025 года с чистой прибыли и распределила отложенное по фондам. Основатель забрал себе помимо зарплаты 20 тысяч рублей. Отложили в фонд подарков сотрудникам ко дню рождения 10 тысяч рублей. Отложили на рекламу своей компании в телеграм-каналах 15 тысяч рублей. Не нашли, куда потратить, и положили в фонд непредвиденных расходов 55 тысяч рублей. Итого 100 тысяч рублей. Какого размера должна быть подушка безопасности? Этот вопрос мне часто задают предприниматели. Татьяна, сколько процентов вы рекомендуете оставлять на подушку безопасности? Вопрос важный, и вот почему. Первое. Подушка безопасности должна быть не слишком маленькой. Ее должно хватить на покрытие непредвиденных расходов на несколько месяцев вперед. В 2020 году в локдаун в связи с COVID-19 многие бизнесы оказались на грани краха или закрылись, потому что не могли обеспечивать свои постоянные расходы. Второе. Подушка безопасности должна быть не слишком большой. Избыток денег лежит мертвым грузом, не работает и не развивает компанию. Этими финансами можно было бы грамотно управлять, вкладывая в продвижение компании или в благосостояние собственников. Их можно было бы инвестировать или радовать себя любимого покупками. Подушка безопасности — это резерв денежных средств на счетах. Его можно размещать на овернайтах или краткосрочных депозитах, а при наступлении форс-мажора довольно быстро потратить на непредвиденные нужды. В период пандемии COVID-19 стало очевидным, что предприниматели в среднем выдерживают за свой счет 1-2 месяца простоя, после чего либо закрываются из-за нехватки денег, либо придумывают новые способы заработка. Рекомендуемый размер подушки безопасности такой. Минимальный размер подушки. Средства на покрытие расходов в течение хотя бы трех месяцев без учета доходов. Максимальный размер подушки – в два раза больше. Такой, чтобы хватило на 6 месяцев без доходов. Способ для самых осторожных и богатых. Чтобы посчитать размер подушки, нужно знать свою точку безубыточности. Финансист легко посчитает этот показатель и на его базе выведет размер подушки. Но и мы с вами научимся ее считать буквально через несколько глав. Нужно ли открывать отдельный счет на каждый фонд? Некоторые банки предлагают открывать отдельные расчетные счета на каждый фонд и мотивируют это удобством. Я видела компании, у которых открыто по 10-15 расчетных счетов в банке, на которых деньги лежат мертвым грузом, а сами счета пополняются редко. Такими деньгами очень сложно управлять. Положить 15 маленьких депозитов на одну ночь в разы труднее, чем положить один депозит. А при необходимости срочно взять денег чуть больше, чем лежит на основном счете, придется делать лишние транзакции и тратить дополнительные деньги на банковское обслуживание. На практике обязательно окажется, что нужно сделать срочный и очень важный платеж, а денег в соответствующем целевом фонде нет, зато есть в другом. Предпринимателю придется либо нарушить обязательства перед поставщиком, либо войти в кассовый разрыв, либо занять в соседнем фонде. Давайте вместе угадаем, какой вариант выберет предприниматель. Да, верно, он заплатит оттуда, где деньги есть. Через пару месяцев на счетах фондов возникнет неразбериха. Если у вас хорошо прописаны бизнес-процессы казначейства, Казначейство — это функционал управления банковскими платежами. Мы узнали о нем в самых первых главах книги. То информацию о размерах фондов на месяц можно зафиксировать в Excel и потом учитывать, сколько денег потрачено из каждого. Как только месячный лимит фонда исчерпан, платежи по нему следует прекратить до следующего месяца. Некоторые банки стали предлагать технические решения типа «копилка». Такую копилку можно использовать сразу для всех фондов, а цели — делить лишь на бумаге. Пример. Леонид Селлер. Когда магазин только выходил на маркетплейсы, нужно было строгое планирование. За месяц работы компания «Наша мебель» заработала 2 миллиона 400 тысяч рублей прибыли, и Леонид распределил их по фондам, а в следующем месяце потратил. Пример планирования компании «Наша мебель» смотрите в PDF-приложении. Пошаговая инструкция по внедрению системы фондов в компании. Если вы решили, что система фондов — это то, что вам нужно, Тогда пройдите следующие шаги для организации системы. Первый. Определите, что вы будете делить на фонды – выручку или чистую прибыль. Второй. Пропишите полностью название, по которым вы планируете создать фонды. Не придумывайте слишком много, начните с малого. Третий. Составьте отчет о движении денежных средств и посмотрите, сколько денег вы можете выделить на фонды. Четвертый. Определите размер фондов, общий и размер каждого фонда в рублях или в процентах. Пятый. Определите порядок расходования каждого фонда, будет ли фонд оперативно расходоваться внутри месяца или же он накапливается к определенной дате или событию. Шестой. Решите, как вы технически организуете обособление денег. На разных счетах, на одном счете в разных кошельках, аналитические через отчетность в Excel. Уточните в вашем банке информацию о наличии кошельков или возможности разделения счета по фондам. Седьмой. Решите, кому вы делегируете отслеживание функционала фондов и напишите инструкцию. Система фондов позволит начать планирование финансов легко и быстро. В будущем вы, скорее всего, обнаружите недостатки системы и захотите строить более гибкое планирование. Тогда вам потребуется полноценная стратегия и финмодель. Их мы изучим в следующих разделах. Распределение прибыли. Бизнес создается для получения прибыли а прибыль предназначена для того, чтобы ее распределять. Дивиденды — это, по сути, зарплата собственников бизнеса. Самое главное правило распределения прибыли — распределять можно только ту прибыль, которую посчитали. Иногда я слышу, мы еще не успели прибыль посчитать, но дивиденды себе заплатили. Это неверный подход. Можно сильно просчитаться и уйти в убыток. Именно так большинство компаний схватывают кассовый разрыв. Когда собственник бесконтрольно забирает желаемые суммы денег, невзирая на потребности бизнеса и его финансовые результаты. На что можно потратить, распределить прибыль? На дивиденды, на развитие компании, закупку оборудования, вложение в рекламу, на найм сотрудников, на подушку безопасности, на новые исследования и НИОКР, на приобретение новых бизнесов и вложения в акции других компаний. Известные компании распределяют прибыль по-разному в зависимости от своих стратегических целей и стадий развития. Вот несколько примеров. Первый. Apple использует прибыль для выплаты дивидендов и выкупа акций с целью увеличения капитализации компании. Второй. Тесла не платит дивиденды, а вкладывает все привлеченные средства в развитие. Подробности читайте по QR-кодам в PDF-приложении. Решение о том, куда деть чистую прибыль, называется «дивидендная политика». Вы решаете, использовать ли прибыль на дивиденды или на другие цели дивидендную политику стоит зафиксировать на бумаге или в электронном виде. Главное, чтобы эта политика у вас была, и вы четко понимали свою дивидендную стратегию. Возможно, вы слышали, что бухгалтерскую прибыль можно распределять только раз в квартал, полугодие, 9 месяцев или год, и то, если это разрешено уставом компании. Так определено законом, и стоит придерживаться именно такой периодичности, которая зафиксирована в уставе компании. Или изменить устав. Показатели для управления прибылью. Рентабельность продаж. Рентабельность. Сколько прибыли содержится в каждом рубле выручки, затрат или активов. Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли содержится конкретно в продажах, в выручке. Рентабельность продаж – R.O.S. – Return of Sales – равно прибыль, деленная на выручку, умноженная на 100%. Ранее в разделе 5 видов прибыли» мы изучили с вами также и пять видов рентабельности – маржинальную, валовую, операционную, рентабельность по EBITDA, рентабельность выручки по чистой прибыли. Для чего знать рентабельность продаж? Первое. Понимать, сколько денег собственник получит в карман. Если рентабельность 5%, то с каждой сотни рублей выручки 5 рублей будет заработком владельца. А выручка – это тот показатель, который подавляющее большинство компаний считают первым и очень быстро. Второе. Устанавливать скидки и придумывать акции. Если мы знаем, что рентабельность компании 5%, то, придумав скидку 7% на наши услуги, мы ввергнем компанию в убыток. Чтобы точнее продумывать акции, нужно знать рентабельность каждого продукта. За это отвечает юнит «Экономика», и это один из следующих разделов книги. Третье. Оценить эффективность работы компании. Если рентабельность увеличивается, значит, мы зарабатываем больше, чем раньше. Есть отличное правило. Первым делом сравнивай себя с собой, а потом только с другими. Если рентабельность выросла с 5% до 6%, значит, где-то мы эффективно сработали. И наоборот, если рентабельность упала с 5% до 3%, мы работаем плоховато. А финансисты, совместно с другими отделами, могут и должны планировать мероприятия, повышающие рентабельность продаж. Примеры. Первый. У Леонида компания по продаже мебели на маркетплейсах. Выручка компании 250М в год. Допустим, Леонид зарабатывает 10 м в год. Рентабельность его бизнеса – 10, деленная на 250, умноженное на 100%, равняется 4%. Второй. У Антона кофейня кофе с собой по франшизе. Выручка сети – 30 м в год. Годовая прибыль – 6 м. Рентабельность сети – 6, деленное на 30, умноженное на 100, равняется 20%. 3. У марка IT and Digital Агентство. Выручка агентства 600 м в год. Прибыль агентства 150 м в год. Рентабельность бизнеса 150, деленное на 600, умноженное на 100, равняется 25%. 4. У Алисы онлайн школа. Выручка школы 12М в год. Половину всех денег, 6М, она тратит на себя. Это чистая прибыль. Рентабельность бизнеса 6, деленная на 12, умноженная на 100, равняется 50%. Меня часто спрашивают Татьяны, какая обычно рентабельность бизнесов в нашей стране. Из примеров выше видно, что меряться рентабельностью не очень эффективно. Рентабельность бизнеса Алисы самая высокая, но ее доход один из самых низких, и нет никакой гарантии, что с ростом выручки рентабельность онлайн-школы Алисы останется прежней. Рентабельность бизнесов Антона и Марка почти одинаковая — 20 и 25 процентов. Однако, как собственник бизнеса, Антон зарабатывает намного меньше, чем Марк. По одному показателю рентабельности нельзя судить об эффективности бизнеса. Его нужно сравнивать в динамике с другими показателями и анализировать тренды. Рентабельность затрат. Рентабельность затрат – ROC, Return on Cost, прибыль, деленная на затраты, умноженные на 100%. Рентабельность затрат – коэффициент, показывающий, сколько прибыли приносит нам каждый рубль затраченных средств. Рентабельность затрат покажет, насколько эффективно мы управляем уже имеющимися в обороте деньгами. Пример. Марк – владелец IT Digital, агентства «Войти в IT». Агентство Марка в самом начале своей деятельности имело такие финансовые данные. Наименование статьи – выручка. Доход 250 тысяч. Наименование статьи ⁇ Переменные расходы прямые ⁇ Расход 75 тысяч. Постоянные расходы прямые ⁇ Расход 3750. Косвенные расходы ⁇ Расход 103 500 рублей. Итого ⁇ доход 250 тысяч. Расход Сто восемьдесят Прибыль двести пятьдесят тысяч минус сто восемьдесят равно шестьдесят семь Посчитаем рентабельный затрат агентства ROC. равняется шестьдесят семь. 1750 делим на 182250, умножаем на 100%, получаем 37,2%. ROC 37% означает, что вложенные деньги приносят сверху еще примерно треть вложенного. То есть, вложив 182 тысячи рублей, на выходе получаем эти же 182 тысячи плюс еще 37,2% сверху за каждый производственный цикл. Это может помочь нам при планировании развития и масштабировании бизнеса. Точка безубыточности. Точка безубыточности считается в натуральном выражении и в денежном. Точка безубыточности в денежном выражении – это сумма денег, на которую нужно продать товаров или услуг, чтобы бизнес окупился в ноль. Как мы помним, выручка минус переменные расходы – это маржинальная прибыль, вот тут то она нам и пригодилась. ТБ денежная равно постоянные расходы, разделить на выручка минус переменные расходы умножить на выручка. Напомню, что для расчета точки безубыточности постоянные расходы – это и прямые постоянные, и косвенные вместе. Точка безубыточности в натуральном выражении – это цифра, которая покажет, сколько в штуках нужно продать товаров или услуг, чтобы бизнес окупился в ноль а цена минус переменные расходы – это маржинальная прибыль на одно изделие. ТБ натуральное равно постоянные расходы разделить на выручку за один продукт минус переменные расходы на один продукт. Важно считать оба показателя точки безубыточности. Пример. Марк – владелец IT&Digital агентства «Войти в IT». В IT. Компания марка «Войти в IT» имеет такие финансовые данные через полгода работы. Количество услуг – 10 штук, выручка – 250 000 рублей, 25 000 на одну услугу. Переменные расходы – 150 000 рублей, 15 000 рублей на одну услугу. Постоянные расходы – 85 000 рублей, 8 500 на одну услугу. Считаем точки безубыточности в денежном и натуральном выражении. ТБ денежное равно 85 тысяч, деленное на 250 тысяч минус 150 тысяч, умноженное на 250 тысяч, равно 212 500 рублей, сумма, которую должна заработать компания, чтобы окупиться в ноль. ТБ натуральное равно… 85 тысяч разделить на 25 тысяч минус 15 тысяч равняется восемь с половиной. То есть 9 услуг должна продать компания, чтобы окупиться в ноль. Зная точку безубыточности, удобно ставить план продаж. Пример. Марк – владелец IT-digital агентства «Войти в IT». В IT. Если мы знаем, что минимальное количество услуг, которое должно быть продано, 9, то это и будет минимальным планом продаж, за который менеджер по продажам получит свое фиксированное вознаграждение. А все, что будет продано сверху, это KPI, за который менеджер получает проценты. Операционный рычаг. Операционный рычаг – DOL – Degree of Operation Leverage показывает, как сильно изменится прибыль компании, если изменится ее выручка. DOL равно выручка минус переменные затраты разделить на выручка минус переменные затраты минус постоянные затраты. Чем выше показатель операционного рычага, тем сильнее колебания выручки влияют на итоговую прибыль. Первое. Если операционный рычаг больше единицы, то влияние сильное. Даже небольшое колебание выручки может поднять или уронить прибыль. Это происходит тогда, когда у компании высокие постоянные затраты. Таким компаниям следует брать фокус на рост выручки и на снижение доли постоянных затрат. Второе. Если операционный рычаг меньше единицы, влияние незначительное. Постоянных затрат мало, а переменных много. Такая компания более устойчива в кризис. Но такой низкий размер постоянных затрат характерен для стартапов, где все работают за процент от прибыли и почти невозможен для зрелых компаний с большим штатом сотрудников. В идеале все компании должны стремиться переводить как можно больше постоянных затрат в переменные, например, используя сдельные оплаты труда или особые условия договоров с арендодателями. Однако для высокомаржинальных ниш такие действия будут нецелесообразны, незачем делиться своей маржой с тем, кто в ее формировании не участвует. DOL равно... Маржинальная прибыль, деленная на операционную прибыль. Пример. Марк, владелец IT-н-digital агентства IT-IT. В в IT. Марк занимается IT-разработкой. Его финансовые данные, выручка 250 тысяч рублей, постоянные затраты, например, аренда офиса, маркетинг, зарплаты команды 85 тысяч рублей, переменные затраты. Например, оплата подрядчиков сервисов 150 тысяч рублей. DOL равно 250 тысяч минус 150 тысяч. Разделить на 250 тысяч минус 150 тысяч минус 85 тысяч равняется 6,67. Вывод. У Марка операционный рычаг равен 6,67. Это значит, что при увеличении выручки на 10% его прибыль увеличится на 66,7%. Однако если выручка упадет на 10%, его прибыль сократится на 66,7%. Финансовая устойчивость. Компания считается финансово устойчивой, когда у нее много собственных денег, а заемных мало коэффициент финансовой устойчивости. КФУ ФС Financial stability равно собственный капитал, деленный на общую сумму активов. Активы это деньги, товары, имущество, нематериальные активы, дебиторская задолженность и тому подобное. Все, что находится в балансе на первом листе актив. Собственный капитал. Это уставный капитал, чистая прибыль и фонды. Коэффициент финансовой устойчивости, КФУ, показывает, сколько активов компании приобретено за счет собственных средств. Чем выше этот индикатор, тем более независима компания от внешних кредиторов и долгов. КФУ использует банки для оценки платежеспособности потенциальных заемщиков. Как трактовать результат? Высокий коэффициент финустойчивости, например, больше 0,5. Больше половины всех активов компании обеспечены собственным капиталом. Если кредиторы придут забирать долги, у компании останется больше половины имущества. Низкий коэффициент финустойчивости, например, меньше 0,5. Компания сильно зависит от заемных средств. Больше половины ее активов заберут кредиторы, если бизнес не сможет расплатиться с долгами. Значение 0,5 приведено для примера. В разных нишах для разных компаний разного масштаба и бизнес-модели коэффициент может различаться. Стоит вывести для себя собственный идеальный коэффициент. Образец формы бухгалтерского баланса смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Пример. Леонид, 25 лет, селлер на маркетплейсах. Собственный капитал компании Леонида – 70 м. Общая сумма активов – 250 м. Рассчитаем коэффициент финансовой независимости. КФУ равно… 70 разделить на 250 равняется 0,28. Выводы. Коэффициент 0,28 означает, что лишь 28% активов компании финансируются за счет собственных средств, а остальные 72% — за счет заемных средств. Это указывает на сильную зависимость от кредиторов. Леониду стоит быть внимательным к управлению долгами и процентными ставками, а то он может прогореть. Однако слишком хороший коэффициент — это тоже нехорошо. Это может свидетельствовать о недостаточно эффективном использовании собственных средств. Возможно, они лежат мертвым грузом.